Глава 22. Аниса. «Хочу есть». Из блокнота Бо. Герацтир. Подземный храм Кеола. 945 год правления Астраэля Фуркага. Ян теперь не оставлял меня. Даже на ночь провожал до самой кельи. Эйри я не видела. По моим подсчетам, уже 38 ночей. Нужно скорее найти выход. Помочь и подруге, и самой себе. По ночам я ощущала прилив сил, вызванный молитвами белого фарфла. Странное, необычное чувство. Я испытывала благодарность за него. Йен по моей просьбе просматривал тщательно отобранные записи в поисках любых упоминаний белых драконов, и однажды у меня над головой раздалось восторженное «Смотрите, что я нашел». Драконья задница, «Ты чего пугаешь-то?» Сердце ушло в пятки. Я ведь уже час медитировала в тишине библиотеки. Старовато, пожалуй, даже для таких приключений. Ну что там у тебя? Эти записи когда-то привезли из поместья Корс. Кашельнув, Йен принялся зачитывать отрывок. Воистину, великое множество тайн не раскрыты даже спустя долгое время после всем известных событий. Но мы, присутствовавшие на божественной церемонии, желаем оставить свое свидетельство о ней. В тот мрачный час, когда двух близнецов, мальчика и девочку, привели к алтарю, Один из верующих, пожертвовав собой, силой своей души укрепил священные узы. Мальчика принял в объятия дракон смерти, в то время как девочка слилась с драконом жизни, тем самым напитав энергией внутреннюю силу двух существ и связь между дитто и драконами. Эта неописуемая связь свидетельствует о том, что близнецы обладают чарами несравненно более мощными, нежели у других дитто-белого дракона. Что касается вашего текущего запроса, да будет вам известно, что ныне правящий император Астраэль Фуркага отлично осведомлен о наделяющей близнецов силе. Юного Александра он приблизил к себе и возвысил, а с Анисой вступил в священный брак. Однако со всей ответственностью заявляем, императрицы не есть та самая Аниса, которую мы узрели во время церемонии. В самозванке нет ни капли силы жизни, ни следа источника дракона киола Мы убеждены, ныне утерянный обитель его полна печали, ибо Тарвания стремится к своему упадку. Истинная Аниса, по нашему мнению, погибла. Но только ее сила может принести исцеление нашей священной земле и пробудить дракона от каменной спячки. Найти же нового носителя магии Белого Дитта не представляется делом простым. «Постой», — перебил я, и Йен замолчал на несколько минут, дав мне возможность все обдумать, свериться с собственной памятью. «Да, звучит подозрительно, похоже на правду. Значит, я обладаю силой бога-дракона Кеола, и он существует». «Конечно, существует», — нахмурившись, воскликнул ен «Кому я, по-вашему, всю жизнь молюсь?» Я подняла руки и эхом повторила. «Конечно, конечно. Не смею оскорблять чувства верующих едть в киоах ить в дедушку мороза ен на опять нахмурился дедушка мороз это какой то бог из другого мира именно усмехнулась я бог детской радости и пустых родительских кошельков так о чем там еще пишут в твоей умной книге Хм, есть предположение что после перерождения вы с александром утратили все свои силы поскольку ваши тела он спешно перелистывал страницы в поисках чего то конкретного ну вы умерли а теперь «Вы уже не совсем вы. Вот. Вот здесь перечислены ваши вероятные способности. Зачитать?» Я из рассмотрела обложку книги, которую Йен держал в руках. Как ни странно, она была мне незнакома. «Можно я сама взгляну?» Йен отступил на полшага и замотал головой. Вздохнув я жестом, пригласила его продолжить чтение. Служитель поводил пальцем по строчкам. Итак, если верить авторам этих записей, а я все же склонялась к тому, что им можно верить, я способна исцелять тела и души одним касанием руки. На лечение серьезных болезней уйдет много сил, которые придется долго восстанавливать, и все-таки это вполне возможно. Кроме того, прикосновение к богу-дракону даровало мне магию жизни. Я могу вдохнуть ее в любое растение или существо, как и некоторые другие дитта, Мы с братом склонны к управлению стихиями. Легенда гласит даже, что киол а значит и его Дитта, имеет право прогнать обе луны с неба, когда пожелает и превратить ночь в день. Прямо железный человек, пробубнила я себе под нос. Кто? Ян поднял голову и внимательно посмотрел на меня. Тебя так кто-то называл? Никак нет, Кэп. От приятного воспоминания из прошлой жизни на моем лице впервые за долгое время появилась улыбка. Прошлая жизнь. Теперь это звучит слишком странно. Где я и где лечение наложением рук? Созидание жизни. Вообще-то весьма полезные способности. А что там дальше по списку? Продолжим завтра. Услышав, как Йен захлопнул книгу, я подняла взгляд. Послушник пришел. Вот оно что. Значит, пора возвращаться в келью. Ну, просто замечательно. Йен, как обычно, проводил меня до двери. Мы молчали. Мне в голову пришла мысль, которой я не могла поделиться со спутником. Кто знает, станет ли он помогать. А я, исцеляющая болезни, должна помочь Ире, во что бы то ни стало. Лежа на кровати, окутанная вязкой тьмой, я пыталась вновь почувствовать присутствие поблизости белого фарфла. Но почему-то сегодня ничего не получалось. Все мои упорные, отчаянные усилия оставались тщетными. Я вздрогнула, услышав щелчок дверного замка. Вгляделась в полумрак, впитывающий очертания, но за звуком не последовало никакого движения. Тогда, преодолев страх, я подошла к двери и осторожно открыла ее. Никого. Это удивило и озадачило меня, но еще сильнее поразило вдруг зародившееся внутри знакомое ощущение. Связь с Фарфлом. Бессловесная, глубокая, неуловимая. Его присутствие утешало меня манила в неизвестность, чем-то пленительным и до боли родным. Зажатая в тисках обиды и одиночества, я нуждалась в прикосновении к этому теплу и позволила связующей нити влечь меня, несмотря на страх и неизвестность. Каждый шаг по длинному коридору давался с трудом, но приближал меня к свободе. Наконец я увидел узкую крутую лестницу, словно приглашающую углубиться еще дальше в подземелье, С осторожностью, проверяя прочность каждой ступени, я начала спускаться. Снизу доносилась тихая песня на непонятном языке. Но мелодия оказалась знакомой, словно забытая колыбельной из далекого детства. Охваченная необъяснимой болью и радостью, я осмахнула непрошеную слезу. Он заметил меня сразу, разглядел в пространстве между теней. В ярких глазах мелькнула искра удивления. Это чувство сменило паника и Фарфл, словно напуганный зверек, отпрянул, сдавленно охнув. Этот неожиданный звук эхом рассыпался по углам подземелья. Ниточка воспоминаний вспыхнула, возвращая к жизни картины далекого прошлого и расплеталась прямо на глазах. «Аниса, идем играть», — проскулила моя подруга Лив. «У нас всего пара оборотов, а потом госпожа Корнелия опять позовет скучать над манускриптами». «Идите без меня», — рассеянно ответила я, погруженная в свои мысли. «Меня всегда интересовали существа, живущие бок о бок с нами, и порой из-за этого я попадала в неприятности. Пусть так произойдет и в этот раз, ничего не могу с собой поделать. Ждать еще год, чтобы увидеть тех, кого пока прячут от нас в странных маленьких клетках». Фыркнув, я присела на корточки и стала осторожно пробираться к высоким деревьям. Устремленные в небо стволы, напоминали колонны древнего храма. Корни сплетались в сложные узоры так крепко, будто на них держался весь наш огромный мир. Зеленые листья почти что касались облаков. Свет аккуратно просачивался сквозь плотные кроны и рассыпался пятнышками по земле, будто боялся и стеснялся быть здесь. Не то что я. В воздухе приятно пахло мхом, корой и листьями, а еще недавно прошедшим дождем. Я распрямилась, чтобы вдохнуть побольше, и, наконец, разглядела развешанные по ветвям клетки. Все они оказались пустыми, кроме одной. В лесной тишине мир, казалось, затаил дыхание, чувствуя присутствие магии, которую излучала клетка. Внутри нее находилось существо редкой красоты. Крошечные рога, шкурка белая, только ужасно грязная. Такой маленький, наверное, детеныш. Он дрожал, и я протянула ему свою накидку. «Не бойся меня». Малыш только и сильнее сжался и заплакал. Страх в его глазах разрывал сердце на части. Так хотелось что-нибудь сделать, чтобы утешить и детеныша, и себя. Поэтому я тихонько запела любимую мамину колыбельную. Заслушавшись, фарфал забрался под мою накидку и вскоре перестал дрожать. Однако стоило мне прерваться, чтобы перевести дыхание Он резко сказал, «Уйди, меня накажут из-за твоего любопытства. Если уйду, придется забрать накидку. На всех моих вещах есть метка. Они поймут», — грустно ответил я, вдруг устыдившись своего благородного происхождения. «Давай я посижу тут, пока ты полностью не согреешься. Могу даже принести чего-нибудь поесть». фарфол уставился на меня с недоумением, а потом запыхтел, сбросил накидку и швырнул ее прямо в грязь. «Убирайся!» «Эй!» Я принялась отряхивать накидку. «Зачем ты так?» Мне стало очень обидно. Хотела поступить правильно, проявить заботу о том, кто слабее, а он... Мама ведь говорила, что на добро отвечают только добром. «Ничего мне от тебя не нужно», — не унимался Фарфал, плюясь в мою сторону и бешено мечась по клетке. «Проклятая Дитта!» «Вы...» «Отвратительные создания убиваете всех, кого не смогли подчинить. Моих друзей, мою семью, драконов. Прочь отсюда, отродье, прочь!» Я убежала оттуда в страхе и слезах, так быстро, что несколько раз падала, разбивая колени. Прошла пара дней, прежде чем я, набралась смелости вновь подойти к клеткам. Там оказалось пусто. Неужели... Нет, он жив. Иначе и быть не может». Зажав под мышкой туго свернутый плед и подняв с земли принесенную корзину со снедью, я направилась туда, где пахнет сыростью, а не омытой дождиком листвой. Нам, детям, запрещалось даже думать о подземелье крепости. Но я никогда не искала легких путей. Ночная тьма окутала все вокруг, и две луны светили так ярко, будто наблюдали за мной и поддерживали мою решимость. Я знала каждый уголок этой крепости — потому что мы с друзьями обожали исследовать ее, предпочитая места, в которые нас не хотели пускать взрослые. Мой новый знакомый фарфол оказался именно в таком месте. Сидел в темноте в очень крепко сколоченной клетке. «Привет», — осторожно произнесла я, давая понять, что теперь он не один. «Я принесла тебе плед и еду, самую вкусную, какую нашла». Очень осторожно просунув все это сквозь прутья клетки, я отступила, чтобы не испугать его. «Меня зовут Аниса. Давай дружить». «Пожалуйста, не обижай меня». Слезы вновь выступили у меня на глазах, я вытерла лицо рукавом. «Друзей нельзя обижать». «Ты мне не друг, а враг», — резко ответил он. И эта фраза глубоко ранила меня, словно ударила по руке, протянутой в знак дружбы. «Разве можно так говорить? Разве я не проявила к нему доброту? Уже дважды». «Не намереваясь сдаваться, я воскликнула». нет «Ты мой таинственный друг». Злобно опустив рога, фарфол швырнул в меня куском сыра и собирался что-то ответить, но мы оба притихли, услышав шаги наверху. Их я испугалась сильнее, чем гнева своего друга, и со всех ног помчалась к себе в комнату. Прижавшись изнутри к закрытой двери, я чувствовала, как колотится сердце. В ушах гудело, слезы текли по щекам. «Почему он так со мной?» Но его нельзя бросать в беде, ведь я обещала маме, что никогда так не поступлю. Следующей ночью я снова пришла к нему с едой и надеждой. И улыбнулась, увидев, что он завернулся в мой плед. Очень, очень хороший знак. «Привет, я принесла тебе поесть». Упрутив решетки, лежали остатки вчерашнего ужина и стояла миска с непонятной жидкостью. Фарфол ничего не ответил и даже не пошевелился по этому свежую еду, я положила на землю рядом с клеткой. Усевшись напротив, тут же ощутила движение под собой. Ой, кажется, это что-то живое. Слабый луч света скользил сквозь решетки залепленного паутиной окошка и создавал неясные тени на стенах, покрытых белым мхом и пятнами влаги. Запах плесени и гнили стоял настолько сильный, что чувствовался даже на языке. В этом месте давно обосновались мелкие насекомые, бесконечно бегущие в поисках пищи, а также время от времени издающие шорохи, мелкие грызуны, которые меня очень пугали. Тихие звуки капающей воды и зловещий шепот ветра, пробирающегося в щели каменных стен, разрывали тишину, делая существование в этой темнице невыносимым. Как в таких жутких условиях кто-то мог выжить? «У меня тоже нет мамы», — заговорила я, обняв себя за плечи, пытаясь преодолеть страх перед этим местом и диким фарфлом. «Помнишь, я пела тебе песню? Это моя любимая колыбельная. Когда мне страшно и одиноко, я…» Мне и сейчас было страшно, и не хотелось оставаться здесь дольше, но не бросать же этого бедняжку. «Ты как? Скажи, как тебя зовут?» Он молчал так долго, что я едва не уснула прямо на земле, свернувшись калачиком. А едва открыв глаза, Увидела два сияющих в темноте зрачка, внимательно разглядывающих меня. Они напоминали янтарь, хранящий в себе тайны тысячелетий. Мерцание галактик переплеталось с нежными красками заката. Никогда прежде мне не доводилось смотреть в столь поразительные глаза. Меня зовут Бен. Больше года я приходила к нему ночами, иногда обрабатывала и ушибы. Он говорил, что просто упал, но, глядя на него сквозь прутья тесной клетки, я верила в это с трудом, но верила всему остальному, что рассказывал Бен, его захватывающим историям о свободе. Он даже научил меня играть в камушки. Всегда умудрялся выигрывать. Просто мне не хватало практики. На игру дается только один камень, а мне хотелось хотя бы еще пару шансов на бросок. «Даже если дать тебе много, все равно проиграешь», — смеялся Бен. «Всегда будешь думать, будто остался шанс, а на самом деле нужно бросать сейчас или никогда». Мне нравилось ему проигрывать, и на время все трудности казались несущественными. Много раз я предлагал Эбену сбежать, но он не собирался этого делать. Почему? В моих силах было устроить ему побег, однако Фарфал словно чего-то ждал. До тех пор, пока однажды не исчез бесследно. Год спустя мне рассказали, что Лив заметила меня спускающейся в подземелье и обо всем донесла. Я отчаянно старалась найти Бена, но тщетно. Прошло еще несколько лет, и мой брат с восторгом и гордостью поведал о том, как в детстве ему довелось увидеть казнь Фарфла. Тогда слезы вдруг полились по моим щекам, и это привело всех в недоумение. Меня обозвали плаксой. Что толку грустить из-за гибели какого-то существа? И вот спустя столько времени фарфол с янтарными глазами оказался прямо передо мной. «Бен?» Голос дрожал. Вспомнив детство, я, наконец, узнал мелодию, на звук который сюда пришла. Это была моя любимая колыбельная.